Эпилог. Я протянула руку, чтобы привычно погладить Колю по плечу. Однако постель была пуста. Значит, муж уже проснулся, а Лукерия уже забрала нашего новенького малыша Ванечку. Утро только началось. За окном пели птицы, и были слышны обычные звуки нашей деревни. Переговаривались бабы, мычали коровы. А еще... Батюшка вел неторопливую беседу с близнецами Ефимом и Лаурой, которые родились ровно через девять месяцев после нашей сколей свадьбы. С тех пор прошло уже больше четырех лет. Как роса на солнце исчезли наши враги и недоброжелатели. После кончины царя Петра Алексеевича Меньшиков присылал мне посланников, чтобы обучиться опыту. Я делилась всеми своими знаниями и разрешала переписывать дневники с подробными записями о жизни пчел, об их повадках и тайнах медосбора. Дедушка бы гордился мной. Вошел Коля с нашим младшим на руках. Проснулась, голубка моя. Наша нежность не прошла с годами. Николай только вчера вернулся из поездки, и теперь был полон новостей из Петербурга, которые и принялся рассказывать. Его регулярные поездки туда стали для нас привычным делом. Ведь теперь он занимал важный пост в камер-коллегии сельского хозяйства. Но каждый раз, возвращаясь, он спешил разделить со мной все подробности нашей жизни, новые распоряжения и планы. Я протянула руки, чтобы обнять моих мужчин. Маленький Ванечка, совсем еще кроха, радостно заулыбался беззубым ротиком потянулся ко мне пухлыми ручонками. Сейчас покормлю малыша и побегу с ним на пасеку. Там было так хорошо, тепло и уютно. Ванюша уже сейчас проявлял интерес к медоносицам, как и мой дед, в честь которого я и назвала его. Это была моя маленькая тайна. Моя пасека стала первой в России образцовой школой пчеловодства. На учебу ко мне приезжали не только от Меньшикова, но и из-за границы. На крыльце показалась Лукерья, все такая же статная и красивая, хотя и прибавила в годах и в теле. За эти годы она успела вырастить свою многочисленную семью. Они с Тимофеем женили всех сыновей и обзавелись очаровательной малышкой. Теперь ее старшая невестка уже сама готовилась стать матерью. «Полинушка!» позвала она, поправляя платок. «Ты бы хоть сегодня отдохнула от дел. Смотри, какая погода стоит. Не облачко. Давай мне Ванюшку, а сама пирожков поешь, пока еще теплые». Я улыбнулась, обнимая сына. «Нет, сейчас Ванюша позавтракает, и мы к пчелкам пойдем». Я так любила наблюдать, как малыш радуется, когда мы с ним гуляли по пасеке. Пока я кормила Ваню, за окном послышался знакомый стук. Это Тимофей чинил очередной улей. Лукерия лишь головой покачала, но в глазах ее светилась любовь и понимание. Она всегда знала, что меня не оторвать от любимого дела, особенно теперь, когда наши труды начали приносить такие обильные плоды. Внизу подле колодца уже собирались работницы. Весеннее солнце играло в каплях воды, разбрызганных при умывании. Где-то в стране... Пастух выводил стадо, и колокольчик на шее вожака мерно позванивал, словно отсчитывая минуты этого прекрасного утра. Близнецы, Ефимушка с Лаурой, прибежали вслед за нами, держась за руки. А за ними еле поспевал их дед Рахманов. Дети подросли, окрепли, и теперь могли целый день проводить на воздухе. В деревне все обожали этих сорванцов. Малыши очень любили проводить время на пасеке, когда я занималась пчелами, точь-в-точь, точь, как я в детстве. Эти крохи пытались помогать, внимательно слушали мои объяснения. День обещал быть долгим и наполненным заботами. Нужно было проверить новые рамки, собрать первый весенний мед и подготовить дополнительные соты для летнего медосбора. Но даже среди всех этих хлопот сердце мое радостно трепетало, при мысли о том, какое счастье дарит эта жизнь. Жизнь, полная любви, труда и семейного тепла. А еще мы вскоре ждали в гости нашего Митюретьевского Тиевского с его молодой женой. Какое же это было радостное известие! Между тем солнце поднялось выше. Его лучи, проникая сквозь листья деревьев, рисовали причудливые узоры на траве. Наш малыш, насытившись, начал засыпать, уютно устроившись у меня на руках. Я осторожно поднялась, чтобы не потревожить его, огляделась вокруг, а потом пошла в наш медовый дом. Уложив сына в люльку, я подошла к зеркалу и всмотрелась в отражение. Как же изменилась я за эти годы. От юной девушки, мечтающей о свободе, почти ничего не осталось. Теперь я осознала, что всегда была свободна, даже в прошлой жизни. Сейчас я смотрела на зрелую женщину, хозяйку большого дома, многодетную мать и преданную жену. Но главное, я нашла свое истинное призвание в этой жизни, ту стезю, которая делала меня по-настоящему счастливой. Когда я спустилась вниз, вся семья уже собралась за большим столом. Батюшка, седой, но все такой же статный, рассказывал что-то смешное, и дети заливались звонким смехом. Лукерь основала между столом и буфетом с блюдами, подкладывая угощения, а Тимофей, тоже немного постаревший, жевал свои любимые медовые пряники. Так текла наша жизнь, размеренная, полная заботой радостей, трудов и наград. И пусть где-то далеко продолжались придворные интриги, а в столице решались судьбы государства, здесь, в нашем уголке, царили мир и согласие, любовь, и взаимопонимание. После общего обеда я все же снова отправилась на пасеку. Пчелы трудились и жужжали, приветствуя новый летний день. Их звонкое пение сливалось с птичьим гомоном и далеким детским смехом, создавая ту особенную мелодию сельской жизни, которая так дорога каждому, кто когда-либо испытал ее очарование. Здесь, среди своих пчелок, я чувствовала себя, частью чего-то великого — природы, жизни, бесконечной цепи поколений. И каждый раз, глядя на работу своих тружениц, я думала о том, как правильно поступила, выбрав этот путь. Ведь именно здесь, среди этих золотистых сот, я обрела настоящее счастье. Счастье быть нужной, любимой и живущей в гармонии с собой и окружающим миром. День клонился к вечеру, когда я вернулась в дом. И пока солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в багряные тона, я смотрела на свою семью, на наших детей, на верных слуг и понимала. Нет большего счастья, чем эта простая, наполненная любовью жизнь, которую мы с таким трудом сумели сохранить и приумножить. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Ася Гордеевская.